Глава сорок пятая. Но я не нашел, что ответить, да и слова резали горло. Не знал, что ты... Вернее, что твое имя убрали из проекта. Я думал, ты как соавтор тоже получил деньги «Вот именно!» — рявкнул Дэн. «Ты ничего не замечал. Ты жил будто в каком-то своем вымышленном мирке, в котором тебе всегда все доставалось легко и просто. Это не так!» С трудом выдавила себя, но уверенности в голосе уже не было. Было тяжело, но я как-то попытался жить с этим предательством и потихоньку налаживал связи в кругах финансистов, вылизывал сраки кому нужно и не нужно, тем самым потихоньку протаптывая себе путь снизов. И у меня получалось. Я почти забыл про унижение. А потом вдруг узнал, что у тебя появилась студия. Знаешь, что стало последней каплей моего терпения? что компаньоном ты выбрал не меня, а Мишку, того, с кем мы даже не общались в универе. Но я же выбрал его, потому что...» Снова не договорил оправдание, тут уже лишнее. Почему-то я в то время подумал, будто Дэн, откусив от наших лавров смачный кусок, исчез. Да потому что из обещанного миллиона я получил чуть меньше половины. А потом мы случайно столкнулись с Михой когда тот тоже искал варианты для открытия студии. Наши взгляды на будущее совпали, как и идеи, поэтому в голову пришла мысль объединиться. Я даже и представить не мог, что Дэн все это время просто ждал непонятно чего. Я бы, может, извинился. Может, сказал бы, что получил меньше денег, чем было обещано, но поверит ли Дэн, когда уже считает меня предателем, укравшим его будущее? «Но ведь ты мог сказать мне обо всем!» Мы могли обсудить, черт подери. Обсудить? Дэн рассмеялся уже громко зло. А что тут обсуждать? Ты предал меня, а я, предателей не прощаю. Мне было слишком тяжело и унизительно подниматься с колен, чтобы добиться того, что есть у меня сейчас. Деньги, власть, связи, да даже безнаказанность. Он замолчал, будто ему нужно было перевести дыхание. А потом добавил с уверенностью, от которой волосы на теле встали дыбом. И теперь я забрал то, что должно было изначально быть моим. Я стоял как вкопанный. Не понимал, как переварить все это. Не знал, что сказать, куда деть руки или спрятать глаза. Все, во что я верил, рассыпалось за секунду. Значит, ты все это время фальшиво улыбался мне и только ждал удобного момента? Он ядовито ухмыльнулся, и в глазах стоял не просто триумф, а изощренное ликование. «Ты теперь на моем месте, без ничего, с разбитыми надеждами и кучей вопросов!» «Добро пожаловать в реальность, Алекс!» Я рассмеялся, но смех вышел жалким, даже трагичным, но кое-что все равно не вписывалось в рамки его месте. «Ну ладно, ты мстил мне, хорошо, но почему ты так поступил с Леей, с ее проектом?» Хотя, стоило ли спрашивать? Он поступил с ней точно так же, как думал... Я много лет поступил с ним. Типа, хотел таким образом дать мне очередную звонкую пощечину. Но черт подери, Лея вообще к нашему с ним конфликту не имеет отношения. Не слишком ли Дэн заигрался вместе? Тем временем он не смутился от моего вопроса, а лишь пожал плечами и высказался с иронией. Да ее появление я и так мог отобрать у тебя студию. Но это было бы не так эффектно. Я хотел, чтобы ты испытал на своей шкуре все то, через что много лет назад пришлось пройти мне. И твоя помощница внезапно стала отличной пешкой в игре. Изначально я просто хотел вышвырнуть ее и поставить на место помощницы опять своего человека. Но чем больше ты ее защищал, тем сильнее становилась моя жажда мести. Я вдруг отчетливо понял, как сокрушить тебя и сбросить с головы корону. И ты велся каждый раз, как тупорылый школьник, Не верил, сомневался и в итоге отвлекался отдел студии на свои любовные похождения. Проблема Леи в том, что она связалась с таким мудаком, как ты. Противный смех разрезал воздух в кабинете, будто шпагой. Я же сжал челюсть до боли в мышцах и просто покачал головой. Но вот и как мне после такой правды посмотреть любимой в глаза? Как сказать, что она пострадала просто так, потому что влюбилась в меня? Но зато теперь все нюансы, связанные с проблемами студии, стали мне ясны. Я, смешно сказать, всегда искал предателя где-то на стороне, а оказалось, что он был прямиком у меня под носом. Какой же ты, Алекс, слепой идиот, слишком доверчивый. Может, я ему дак, но посмотри на себя, Дэн. Твоя одержимость вышла за рамки разумного. Ты хорошо нажился за все это время, в том числе на моем благотворительном проекте. Доходили ли деньги реально нуждающимся в лечении людям? Меня даже чуть не посадили за это, черт возьми. Сколько еще махинаций ты проворачивал под именем нашей студии? Сколько отката ты получал от Стрельцова за наши смехой, слитые ему проекты? И после всего этого ты еще имел наглость отобрать мою долю. Я не рассчитывал ни достучаться до него, ни образумить, но просто... А смысл? Уже было произнесено много всего, и назад дороги, увы не будет. Да, похоже, я виноват, но, Дэн, он наворотил слишком много плохих дел. Молчание было почти спасительным, но напряжение искрило, как от оголенных проводов. Знай я правду раньше, желательно, из твоих уст. Я бы, не задумываясь, и так отдал тебе свою долю. Но теперь, когда ты поступил как крыса, не вини меня снова. Я не хотел слышать от него ничего больше, ни претензий, ни ехидства, ни новых упреков. Я просто хотел подышать свежим воздухом. В кабинете он слишком спёртый с душком. Вышел и ушел из студии. Побрел по дороге, но вскоре зашел в первую попавшуюся кофейню. Правда, плескалась внутри, как отрава. И мне хотелось поскорее всем этим поделиться хоть с кем-то. Но как только понял, что пальцы сами набирают сообщения Леи, как тут же закрыл чат с ней. Нет, не она, не сейчас. В итоге отправил Михе свою геолокацию и попросил прийти прямо сейчас. Он появился через пятнадцать минут с ярким вопросом в глазах. «Ну и нафига я сюда приперся? Он сел напротив без лишних вопросов, заказал себе американо. и не стал тянуть резину. И так уже весь едва не закипал от миллиона мыслей в голове. «Миха, это капец!» Я схватился за головы, не зная, с чего начать. Он лишь вскинул бровь, молчал потому что явно разглядел глубокое замешательство на моем лице и растерянность в глазах. Дэн, черт бы его побрал! Наконец мысли сложились в четкую последовательность, и я вывалил все, что узнал прямо Михе на голову. В конце голос чуть дрогнул, я сжал пальцы в кулаки под столом, чтобы не выдать дрожь. Миха, судя по ровному выражению лица и поджатым губам, особо не удивился моему рассказу, но кивнул. «Все он, понимаешь?» За последние два года мы с тобой не раз задавались вопросом, в какую помойную яму иногда сливаются деньги с проектов, как и теряются сами проекты. А это все, Дэн, ну кто бы на него реально подумал? Говорю со злобой, что плещется ядом в крови, а сам не верю, будто рассказываю чужую историю. Он подставлял нас по всем фронтам, продавал идеи, получал откаты на фальшивые счета «Уже молчу про мой благотворительный фонд. За него можно и срок получить, блин. Я доверчиво ему все рассказывал, а он...» Миха все еще молчал, просто сжал пальцы на кружке, И из-за этого в какой-то момент я почувствовал себя еще хуже. «Я тут душу наизнанку выворачиваю, а ему даже сказать нечего. Ты ничего не скажешь? Это же твоя студия тоже. Он кинул на собой их. Надо придумать, как вернуть ее обратно». Миха медленно повернул голову к окну и уставился на улицу, где подростки катались по тротуару на скейтбордах. «С учетом всего, что ты рассказал, начал он спустя добрую минуту. Я не вижу смысла возвращать студию обратно. Сначала решил, что не так расслышал, но, черт подери, какого лешего? Это был тот самый момент, когда внутри меня что-то надломилось. Я даже привстал с места, будто меня ударили под дых и возмутился. «Ты серьезно?» «Значит, это все? Мы просто позволим ему забрать кропотливые годы упорной работы?» На меня стали коситься посетители, и я понизил голос, но гнев все равно кипел внутри. «Ты тоже предал меня? Или, может, с самого начала был в сговоре с Дэном?» «Да, меня сильно штормило. Уже не понимал и не осознавал свои действия, но просто я хотел хоть какой-то конкретики». «Думал, друг меня поддержит, и мы вместе придумаем, как вернуть мою долю обратно». Миха резко поднял взгляд. «Жесткий, но без злобы». «Я надеюсь, ты пошутил?» Он даже не повысил голос, но в глазах там был целый спектр эмоций, от чего я тяжело вздохнул. «Я знал, что ты вспылишь, поэтому и молчал до этого. А насчет Дэна...» Миха умолк. Наверное, как и я ранее пытался разложить в голове четкую структуру из мыслей. Он вздохнул... И будто, скинув камень с плеч, признался. Я видел то видео с флешки, где Лея говорит со Стрельцовым о сговоре против тебя. Не удивил. Я догадывался. Но все же он почему промолчал? Так почему же сразу не признался? Потому что не поверил в него. Отмахнулся Миха.